Дневник, запись номер 711. Достаточно упрямые убеждения не дают иммунитет к публичному позору. Скорее, они с пеной у рта доказывают свою правоту даже в случае, когда неправы. И когда два или более человека, занимающие высокий пост, обнаруживают подобное упрямство, не стоит даже надеяться, на общение или взаимную пользу. Но в лучшем случае можно постараться свести ущерб к минимуму. Как ожидалось, Виктор Шоут, поиграв в автоматы с большими ставками, где могли позволить себе играть только очень богатые люди, быстро забросить данное занятие, как и любой здравомыслящий человек. Каждый десятицентовик, идущий в банк верного шанса, позволял акционерам помечтать о своей космической яхте. Как игроки казино в свои лучшие времена, обильно приправленные гламуром. «Пусть мечтают, пока это только мечты», – так считал Тулей Беском. И почти все в казино отражало мнение ветерана-управленца. Эрни не понимал, почему Виктор Шут Один из самых богатых людей в мире играл в автоматы, одну из самых беспонтовых игр. Также Эрни удивил тот факт, что автоматы вообще установлены в месте, где игроки предпочитают поиграть в баккара или рулетку. Не надо было быть бизнес-аналитиком, чтобы уловить нечто странное. Последней теорией Эрни было такое соображение. Виктор Шут надеяться привлечь других крупных игроков играть в автоматы с высокими ставками, но малыми выплатами или с точки зрения казино с самой высокой прибылью. Казино действительно могло сделать себе большие деньги на таких игроках. Несколько тысяч здесь, несколько тысяч там и быстро накапливается крупная сумма. И если бы Все было так просто. По размышлениям Эрни, то Шут не мог выиграть ничего. Но он мог быть подставным игроком в конце концов. А вот это следовало разузнать. Главным недостатком Шутта было абсолютное отсутствие харизмы. Если менеджеры верного шанса хотели привлечь внимание к автоматам, главное действующее лицо они выбрали очень плохо. Опускающий жетоны в автомат Виктор Шут был примерно так же хорош, как порезавшийся листом бумаги клерк. Если не знать, кто он, то невозможно было и заподозрить богатого и властного человека. Так почему же Шут просиживал часами тут, когда он мог заработать за пару часов куда как большее количество денег? — Но тут не похолодел, словно увидел айсберг в море. А что, если казино предложило настолько большую сумму, что даже Виктор Шут прельстился и с яростью грома одергает за ручку? Казино всегда привлекает клиентов таким нехитрым способом, как перечисление на переднем табло с сумм выигрышей. Начиная с большего, конечно, вероятность самого большого практически нулевая. Стараясь выглядеть, как случайный гуляка, Эрни прошелся по залу, где с неподдельным интересом сидел шут в очередной попытке найти свое счастье. — Извини, друг, но эти машины заняты, — сказал спокойный голос вправо. Эр не повернулся, и увидел низкорослого крепыша с глазами, способными прожигать насквозь планеты. — Телохранитель! — подумал он. Э, — Эй, да не вопрос! — воскликнул Эрни. — А я просто посмотрю выплаты, чтобы узнать, стоит ли игра свеч. А когда вы закончите, может, я поиграю? — Выплаты неплохие, — сказал телохранитель. — Но и ставки гигантские. Может, лучше сыграть в рулетку с минимумом в 100 долларов. Его поведение выглядело ненавязчивым, хотя ясно было, что он всеми силами выгораживает любых желающих подальше. Этого было достаточно, чтобы понять, шут собирается срывать джек-пот. Подставное лицо не будет стоять на пути клиента, желающего опустить пару жетонов в автомат. Тысяча долларовых жетонов, как заметил Эрни у следующей машины. Затем он увидел суммы выплат и присвистнул. — Ребята, это чья-то шутка? — спросил он. — Это же просто не может быть правдой. Да у казино не может быть столько лишних денег. — Все совершенно законно, — сказал Виктор Шут, направляясь к следующей машине. Иначе я бы не стал играть. Я не выбрасываю себе деньги на ветер. Думаю, нет, — сказал Эрни, делая шаг назад и давая Шуту возможности дернуть рычаг. Он почувствовал напряжение телохранителя и сказал, имитируя стиль общения образованных людей, «Извините, не хотелось вас стеснить». «Все в порядке», — сказал Шут. Я играю всего лишь шесть часов в день. В остальное время можете прийти сюда и попытать счастья, а, Хотя, я думаю, оно вам не улыбнется. Не думаю, что здесь будет играть кто-нибудь, кроме меня. Ну что же, их проблемы. — Ну, я не являюсь овладельцем казино, поэтому ничего не имею против, — сказал Эрни показывая намного меньше интерес, чем было на самом деле. Но, извините, пора бежать. Нет времени стоять здесь с вами и считать ворон. У меня еще есть маленькая дельца неподалеку. Эй, постойте. А может, вы хотите сделать ход за меня? Спросил Виктор Шут. Если вы бьете джек-пот и... «Не захотите его забирать, сможете отдать его мне!» Он порылся в карманах и бросил Эрни серебристый металлический жетон. Эрни замер, недоверчиво глядя на жетон. Ситуация оказалась невероятной. Посреди каждой стороны жетона находилась голограмма, изменяющая цвет под определенным углом. На рисунке была изображена рулетка, а по ободку были выгравированы слова «Казино, верный шанс, тысяча долларов», а внутри подлежит обмену на валюту Альянса в любом окне. Тело-хранитель яростно нахмурился, но Эр не взял жедон и спокойно сказал «Легко, один ход, а если что-нибудь выиграю, отдам вам половину». Он бросил жетон в автомат и дернул за рычаг. Картинки на экране закрутились.